Глава двенадцатая. Еще в первое время по возвращении из Москвы, когда Левин каждый раз вздрагивал и краснел, вспоминая позор отказа, он говорил себе «Так же краснел и вздрагивал я, считая все погибшим, когда получил единицу за физику и остался на втором курсе». Также считал себя погибшим после того, как испортил порученное мне дело сестры. И что ж, теперь, когда прошли годы, я вспоминаю и удивляюсь, как это могло огорчать меня. Тоже будет и с этим горем. Пройдет время, и я буду к этому равнодушен. Но прошло три месяца. И он не стал к этому равнодушен. И ему так же, как и в первые дни, было больно вспоминать об этом. Он не мог успокоиться, потому что он, так долго мечтавший о семейной жизни, так чувствовавший себя созревшим для нее, все-таки не был женат и был дальше, чем когда-нибудь от женитьбы. Он болезненно чувствовал сам, как чувствовали все его окружающие, что нехорошо в его года человеку единому быть. Он помнил, как он пред отъездом в Москву сказал раз своему скотнику Николаю, наивному мужику, с которым он любил поговорить, что, Николай, хочу жениться. И как Николай поспешно отвечал, как о деле, в котором не может быть никакого сомнения, и давно пора, Константин Дмитриевич. Но женить бы теперь стало от него дальше, чем когда-либо. Место было занято. И когда он теперь в воображении ставил на это место кого-нибудь из своих знакомых девушек, он чувствовал, что это было совершенно невозможно. Кроме того, воспоминания об отказе и о роли, которую он играл при этом, мучило его стыдом. Сколько он не говорил себе, что он тут ни в чем не виноват, воспоминания это, наравне с другими такого же рода стыдными воспоминаниями, заставляло его вздрагивать и краснеть. Были в его прошедшем, как у всякого человека, созданные им дурные поступки, за которые совесть должна была бы мучить его. Но воспоминания о дурных поступках далеко не так мучило его, как эти – Ничтожные, но стыдные воспоминания. Эти раны никогда не затягивались. И наравне с этими воспоминаниями стояли теперь отказ и то жалкое положение, в котором он должен был представляться другим в этот вечер. Но время и работа делали свое. Тяжелые воспоминания более и более застилались для него невидными, но значительными событиями деревенской жизни. С каждую неделей он все реже вспоминал о Ките. Он ждал с нетерпением известия, что она уже вышла или выходит на днях замуж, надеясь, что такое известие, как выдергивание зуба, совсем вылечит его. Между тем пришла весна, прекрасная, дружная без ожидания и обманов весны, одна из тех редких весен, которым вместе радуются растения, животные и люди. Эта прекрасная весна еще более возбудила Левина и утвердила его в намерении отречься от всего прежнего, с тем, чтобы устроить твердо и независимо свою одинокую жизнь. Хотя Многие из тех планов, с которыми он вернулся в деревню, и не были им исполнены, однако, самое главное, чистота жизни была соблюдена им. Он не испытывал того стыда, который обыкновенно мучил его после падения, и он мог смело смотреть в глаза людям. Еще в феврале он получил письмо от Марьи Николаевны о том, что здоровье брата Николая становится хуже но что он не хочет лечиться. И вследствие этого письма Левин ездил в Москву к брату и успел уговорить его посоветоваться с доктором и ехать на воды за границу. Ему так хорошо удалось уговорить брата и дать ему взаймы денег на поездку, не раздражая его, что в этом отношении он был собой доволен. Кроме хозяйства, требовавшего особенного внимания весной, Кроме чтения, Левин начал эту зиму еще сочинение о хозяйстве, план которого состоял в том, чтобы характер рабочего в хозяйстве был принимаем за абсолютное данное, как климат и почва, и чтобы, следовательно, все положения науки о хозяйстве выводились не из одних данных почвы и климата, но из данных почвы, климата и известного неизменного характера рабочего. Так что, несмотря на уединение или вследствие уединения, жизнь его была чрезвычайно наполнена, и только изредка он испытывал неудовлетворенное желание сообщения бродящих у него в голове мыслей кому-нибудь, кроме Агафьи Михайловны. Хотя и с ней ему случалось нередко рассуждать о физике, теории хозяйства. И в особенности о философии. Философия составляла любимый предмет Агафьи Михайловны. Весна долго не открывалась. Последние недели поста стояла ясная морозная погода. Днем таяло на солнце, а ночью доходило до семи градусов. Наст был такой, что на возах ездили без дороги. Пасха была на снегу. Потом вдруг, на второй день святой, Понесло теплым ветром, Надвинулись тучи, И три дня и три ночи Лил бурный и теплый дождь. В четверг ветер затих, И надвинулся густой серый туман, Как бы скрывая тайны Совершавшихся в природе перемен. В тумане полились воды, Затрещали и сдвинулись льдины, Быстрее двинулись мутные вспенившиеся потоки, И на самую красную горку с вечера разорвался туман. Тучи разбежались барашками, прояснело, И открылась настоящая весна. На утро поднявшееся яркое солнце Быстро съело тонкий ледок, подернувший воды и весь теплый воздух задрожал от наполнивших его испарений от жившей зимы. Зазеленела старая и вылезающая иглами молодая трава. Надулись почки калины, смородины и липкой спиртовой березы, и на обсыпанной золотым цветом лозине загудела выставленная облетавшаяся пчела. Залились невидимые жаворонки над бархатом зеленей и обледеневшим жневьем. Заплакали чибисы над налившимися бурою не убравшуюся водой низинами и болотами. И высоко пролетели с весенним гоготаньем журавли и гуси. Заревела на выгонах облезшая только местами еще не перелинявшая скотина. Заиграли кривоногие ягнята вокруг теряющих волну блеющих матерей. Побежали быстроногие ребята по просыхающим с отпечатками босых ног тропинкам, затрещали на пруду веселые голоса баб с холстами и застучали по дворам топоры мужиков, налаживающих сохи и бороны. Пришла настоящая весна.